Глава 11. Жизнь моя после переноса прекрасная и удивительна. Молодость, здоровье, замечательные друзья, карьерный путь выстелен бархатными ковровыми дорожками. Перспективы отличные, но есть одно но. Для меня лично всё складывается хорошо, чего нельзя сказать об окружающей действительности. Попаданец в прошлое, который не пытается его изменить, абсурден по сути. Это как выиграть миллион долларов в лотерею, купить на все деньги слитки золота и зарыть в лесу, продолжая жить как раньше. Формально у меня есть же из бетонное оправдание для собственной совести. Солдат первого года срочной службы, существу бесправный и сильно ограниченный в своих возможностях. Но совесть и рациональна по сути, и логическими доводами на неё воздействовать сложно. На нас у конец ноября до землетрясения в Спэтаке осталось меньше двух недель. С огромной вероятностью мои филькины грамоты, отправленные с вокзала в Баку, не дадут никакого результата. Шанс на успех ничтожный, и надеяться на него глупо. Можно, конечно, сдаться, выйти на компетентные органы, и рассказать им, что попаданцы бывают не только в книгах. Герберт Уэллс здесь издают и читают, а путешествия во времени даже советские фантасты пишут. Так что есть шанс, что поверят, а не в психушку запихнут. В компанию к диссидентам, кое их, впрочем, уже всех выпустили, наверняка на свою голову. Ибо среди них большая часть реально шизики, и им там самое место. Вариант с сдачей меня не устраивает прежде всего тем, что я не могу предсказать последствия даже лично для себя, не то что для страны в целом. Запрут в камере, напичкают химией и выдают все знания, как в зубную пасту из тюбика, после чего уберут опасного свидетеля просто чтобы к конкурентам не попал. Допуская, что подвал и хитрых препаратов не будет, меня начнут холлить и лелеять. спрашивать моих советов, осыпать благами и почестями. Но о свободе можно забыть навечно. Но даже не это меня пугает. Мои знания могут изменить судьбу целой страны, но кто поручится, что в лучшую сторону. Кому попадет моя информация, невозможно предсказать в принципе. Даже в крошечном райцентре три влиятельные группировки под крышей одной конторы. Причем территориалов вычеркиваем сразу, эти изгнили на корню еще во времена Брежнева, если не Багирова. Был такой почти легендарный секретарь Компартии Республики в конце 40-х, начале 50-х. Когда его приехало проверять комиссии из Москвы, он их самих под статью подвел, организовав серию подстав и провокаций. Даже Сталин этого монстра не смог пустить в расход. Настолько все здесь прогнило, что ворошить это осиное гнездо вождь не решился, других проблем хватало. Впрочем, нефть Республика давала исправно, за это многое прощалось. Верить в честность генералов только потому, что у них есть партийный билет и удостоверение с заветными тремя буквами? Нет, шо увольте. Помнится, у олигарха Гусинского был начальник охраны, целый генерал КГБ. Конечно, не все такие, но встречаются. И опять же, опасаюсь не этого. Шанс нарваться на предателя в этой системе много ниже, чем в среднем по стране сейчас. Убежденный идейный коммунист для меня может быть не менее опасен. Фанатики часто неадекватно оценивают ситуацию и, ведомые розовыми иллюзиями, могут сдать меня прямиком в лапы горбачёвлу. Тут без вариантов, пипец котёнку сразу. Если не горби, то его за океанские друзья меня быстро к ногтю прижмут. Чебриков или Куйчуков? Да и к ним ещё добраться надо, на любом уровне прохождения информации меня перехватить могут. Да и не факт, что Крючков сможет что-то сделать лучше, чем в 1991. ГКЧП он прослил эпический, воспоминанием чести, но не решительный. Большую часть жизни просидел в заместителю Хуандропова, и это наложило отпечаток. Тем более, соратники у него как на подбор, один невнятнее другого. Разве ж тот Павлов, тот самый, что деньги менял, толстый такой с одышкой, но он сейчас у Горбачёва в фаворе, реформы готовит. Да и не годится он для серьёзной работы, на перспективу здоровья у него не осталось и пара лет не протянет, если не ошибаюсь. Поэтому информацию я никому выдавать не стану и светиться с послезнанием не буду. Хоропиться надо не спеша, как любил говаривать мой дед. Критически важное событие только одно – землетрясение. Предупредить о катастрофе и спасти максимальное количество жизней я обязан, а геополитику и реформу пока обождут. В общих чертах план продуман, осталось выполнить его. Но опять же придется подробно обрисовать обстановку в Ленина-Ране, чтобы понять, как это должно сработать. Несмотря на то, что сейчас ноябрь 88-го и до распада Советского Союза формально еще три года, Советская власть в районе разваливается на глазах. Если бы не военные пограничники, которые сдерживают хаос самим фактом своего присутствия, то здесь бы уже давно провозгласили Далышскую народную республику. В принципе, это произойдёт через год, но уже сейчас в городе анархии и безвластия. Расскажи кому-нибудь, что это творится в ноябре восемьдесят восьмого, ни за что не поверят. У нас в части слышно, как ежедневно митингуют демократы и националисты на центральной площади города. Причем повадились орать до самой ночи, даже после отбоя слышно, как надрываются буйно помешанные в мегафон. Впрочем, спать нам это не мешает. Солдат в учебке способен уснуть даже под артиллерийскую канонаду, обхватив ствол пушки. Как ни странно, отбойных митингующих намечается польза, и они фигурируют в моих планах. После того, как Горбачев начал перестройку и объявил гласность в стране, появилась оппозиционная пресса. Конечно, не сразу, но к 1988 году этих гадов расплодилось больше, чем клопов в старом диване. Что удивительно, но советский читатель, не избалованный разнообразием прессы, воспринимает эти низкопробные, откровенно брехливые оппозиционные газетные листки с огромным уважением. Тиражи бульварных газет исчисляются миллионами, и их расхватывают, как горячие пирожки в голодный год. У местных «демократов» название в кавычках, поскольку от демократии там только название, тоже есть своя популярная газетенка с довольно приличным тиражом. Причем печатают ее в Ракомской типографии, которая до сих пор в ведении коммунистической партии числится. Вот этот оппозиционный листок и будет моим рупором во внешний мир. Конечно, придется постараться, чтобы донести мое послание из этой приграничной дыры, но за моими плечами опыт жизни в следующем тысячелетии и знания о рекламных технологиях, о которых местные даже не подозревают. В некотором роде план безумный, но только такой может сработать. Было бы у меня время в запасе и свобода передвижения, я бы придумал что-то более вменяемое и надёжное, но в моей ситуации придётся рисковать и пользоваться грубыми и не слишком эстетичными методами. Учитывая специфику региона, информационная бомба должна быть без изысков. Что больше всего интересует аборигенов? Абсолютно точно, это не вопросы сохранения социализма или экологическая обстановка. Народ здесь живет очень бедно, а в последние годы еще и голодно. Властная прослойка окончательно превратилась в феодально-сословную. Государственные должности открыто продаются и покупаются, а наиболее доходные места давно уже передаются по наследству. В принципе, на Востоке по-другому и не бывает, исторически так всегда было и будет. Неудивительно, что людей здесь больше всего волнуют деньги, как универсальный эквивалент счастья. Когда мне примерно в это же время говорили, что эта отрава придёт к нам, что у нас будет то же самое, я смеялся и не верил. Быть такого не может, отвечал я им, наивный и самоуверенный глупец. Как бы то ни было, мой план строится на деньгах, а не истребимой страсти к Холяве. А это значит, что мне срочно нужно добыть гроши, причём в больших количествах. Понятное дело, честным трудом требуемую сумму, а по моим подсчётам, нужно не менее 10.000 только для начала. Заработать и накопить невозможно, даже если выпустить меня на свободу и полностью развязать руки. Инфляция уже начала победное шествие по стране, но пока она скрыта и проявляется в виде тотального жуткого дефицита на все продукты питания и на большую часть промтоваров, зарплаты пока еще держатся на уровне середины 80-х. И тысяча рублей до сих пор считается громадной суммой для большинства работающих граждан. 10 тысяч – это очень серьезная цифра. На нее можно купить пару квартир или один автомобиль. Довольно странный обменный курс, но это вполне объяснимо. Квартиры государства до сих пор выдают бесплатно, автомобили же не дает. Поэтому они стоят дороже, хотя с точки зрения экономики маразм полный. Но да не суть. Главное, что сумма должна быть круглой и волнующей воображение. Осталось добыть указанное количество государственных казначейских билетов. Здесь деньги так обзывают, если кто не понял.